7. Агнес следила за красными кожаными чемоданами Шага, которые перемещались по квартире. Они появились из ниоткуда в начале этой недели, без ценников и почти как новенькие. Прежде чем тщательно упаковать вещи, Шаг аккуратно сложил всю свою одежду, носки затолкал в туфли, скрутил нижнее белье в опрятные рулетики. Часто в течение этой недели он открывал один из красных чемоданов — и внимательно изучал содержимое, словно запоминая, где что лежит. Потом закрывал крышку и надёжно запирал замок. Агнес видела, что чемоданы полупусты, что внутри ещё много свободного места. Несколько раз она оставляла рядом с ним маленькие стопки детской одежды, а потом с яростной ревностью наблюдала, как чемоданы перемещаются в другой конец комнаты, а вещички её детей остаются там, где и лежали. В день переезда он поставил красные чемоданы у двери в спальню. Агнес безуспешно попыталась ногтем отпереть замок на одном из них. Она недоумевала, почему муж до сих пор не показал ей нового дома. Идея переезда зародилась у Шага после одной из ночных смен, когда он разговорился с одним своим приятелем-масоном, которому принадлежала кулинарная забегаловка в центре города. Квартира в муниципальном доме с отдельной входной дверью Две общие комнаты внизу, две спальни на втором этаже. Шаг сразу же подписался на это жилье со всей беспечности покупателя лотерейных билетов. Агнес завернула последние из ее фарфоровых фигурок в газету и поставила свои старые парчевые чемоданы рядом с чемоданами Шага. Она расположила их через один с красными чемоданами, потом переставила... Но что бы она ни делала, ее не покидало чувство, что эти чемоданы не созданы друг для друга. На багажной бирке одного из ее чемоданов была сделана надпись, которую она с трудом узнала. Это был счастливый, уверенный почерк гораздо более молодой Агнес, бросивший первого мужа ради обещания жизни, которая стоила того, чтобы ее прожить. Ее пальцы прошлись по знакомому имени Агнес МакГоуэн, Белфилд-стритт, Глазго. Лик еще ходил в подгузниках, когда она убежала. В ночь, когда Агнес оставила мужа, она уложила в зеленые чемоданы новую одежду, показушные бесполезные вещи, которые купила на остатки кредита Брэнда МакГоуэна и целый год прятала. Перед бегством она в последний раз сделала уборку в их квартире. Она знала, что известие о ее бегстве приведет сюда соседей. Они со своими мышиными глазками будут выражать сочувствие ее мужу, надеясь в волю нашамкаться своими беззубыми ртами о ее наглых манерах. Она не доставит им удовольствия считать ее, ко всему прочему, неряхой. Она носком притоптала уголок шикарного ковра в коридоре, возвращая его на место, и с грустью слыша, как ковровые гвозди снова входят в дерево. С утра пораньше она попыталась снять его, чтобы забрать с собой, но сломала две хорошие свадебные ложки и сбила в кровь пальцы, после чего села на стул и расплакалась от бессилия. И пока тушь растекалась по щекам, Агнес подумала, не остаться ли ей еще ненадолго, чтобы хорошенько попользоваться этим новым аксминтерским ковром. Она не пыталась забрать с собой все, но ковер купили недавно, и ей нравилось видеть, как одна старушка из квартиры напротив бледнела каждый раз при виде него. Это был один из тех коридорных ковров, ради которого стоило оставлять распахнутой входную дверь, чтобы все соседи увидели его красоту и пышность. Она столько намучилась, укладывая от стены до стены этот темплтоновский двойной аксминстер, но радость от покупки не продлилась долго, не продлилась даже в половину от того, что она ожидала. Живя с этим католиком в квартире на первом этаже, она видела только покрытую сажей стену жилого дома напротив. В ночь побега она смотрела, как гаснут одно за другим окна, славный трудолюбивый люд рано ложился спать, чтобы рано подняться. Снаружи, сквозь шум дождя, доносилось урчание работающего двигателя такси. Она не могла не чувствовать некоторого возбуждения, и внутри нее, несмотря на сомнения, усиливался восторжен трепет. За спинкой дивана лежали две миниатюрных статуэтки, книги по обработке лучших сортов тяжелого сукна и мягкого бархата и неудобные туфли из лакированной кожи с вульгарными серебряными пряжками. Она разбудила своих спящих малышей. Кэтрин была похожа на пьяного старика, ее сонные веки открывались и закрывались, словно она раз за разом делала трудные недовольные глотки. Пока Агнес будила их поцелуями, кто-то осторожно поскребся в дверь. Она выскользнула в коридор, дверь открылась с тихим скрипом, и круглое загорелое лицо взволнованно заморгало на ярком свету. Шаг нетерпеливо переступал с ноги на ногу, словно готовый в любую секунду броситься на утек. «Ты опоздал!» – прошипела Агнес. Запах кислого стаута в ее дыхании заставил его проглотить улыбку. «Я, бля, просто не верю, что это происходит!» «Чего ты ждешь?» – прошипела она. «У меня нервы как струны натянуты!» Агнес распахнула дверь и передала шагу тяжелые раздавшиеся в ширину чемоданы, в которых что-то радостно позвякивало, словно в них лежали елочные игрушки. «Это все?» Агнес уставилась на пухлый ковер с его замысловатым рисунком и вздохнула. «Ага, все!» Шаг с чемоданами в руках зашаркал на улицу. Агнес повернулась, окинула взглядом квартиру. Подошла к зеркалу в коридоре, пробежалась пальцами по волосам. Ее черные кудри сопротивлялись и возвращались в свое прежнее напружиненное положение. Она взяла тюбик помады, провела по губам. Не так уж и плохо, до 26, подумала она. 26 лет сна. В детской она застелила кровати, сунула грязные пижамки в карман своей норковой шубки. Без всяких уговоров сучила детям по игрушке в руки и вывела в коридор. Остановившись перед широкой дверью в спальню, она повернулась к ним, посмотрела на великолепный ковер и настоятельно прошептала. «Значит так, что бы ни случилось, никаких слез, договорились?» Лоснистые головки кивнули. «Когда мы войдем, вы сможете улыбнуться ради меня такой большой-большой счастливой улыбкой». По привычке она щелкнула выключателем в спальне, и темнота взорвалась ярким режущим глаз светом. Спальня была маленькой и тесной, почти всю ее занимала слишком большая кровать в стиле рококо. Мальчик радостно крикнул «папа», и неопрятная груда на огромной кровати шевельнулась. Брендон МакГоуэн сел в недоумении, моргая, уставился на викторианских христославов в изножье своей кровати. У него отвисла челюсть. Агнес величественным жестом подняла воротник своей шубки. Он купил ей эту шубку в кредит, расточительность, в которой не было необходимости. Он просто надеялся сделать жену счастливой, чтобы она забыла о нужде, пусть и ненадолго. «Значит так, спасибо за все?» Получалось как-то не очень. «Я ухожу», — сказала она, и эта неловкая недосказанность прозвучала, как слова горничной которая, закончив свои дневные труды, уходила до следующего утра. Сонному мужу оставалось только хлопать глазами, когда его семья помахала ему на прощание и вышла из спальни. Он услышал, как негромко хлопнула входная дверь, потом раздалось рычание дизельного двигателя, и они исчезли. Когда они с Рёвом умчались той ночью, Чёрное такси казалось тяжёлым и надёжным, как танк. Агнес сидела на длинном кожаном диване, а к ней прижимались дети, согревая её с двух сторон. Они вчетвером молча ехали по мокрым, сверкающим улицам Глазго. Шак время от времени поглядывал в зеркало заднего вида, скользя по лицам спящих детей и чуть прищуриваясь. — Так куда мы едем? — спросил он немного погодя. После долгой паузы он услышал голос Агнес через воротник ее шубки. «Почему ты опоздал?» Шаг не ответил. «У тебя были сомнения?» Он отвел глаза от зеркала. «Конечно, были». Агнес поднесла руки в кожаных перчатках к лицу. «Господи Иисусе!» «А что, у тебя не было?» «Разве похоже, что у меня были сомнения?» Ответила она и голос ее прозвучал выше, чем ей хотелось бы. Улицы и стенда были пусты, последние пабы уже закрылись, и порядочные семьи согревались от холода в своих постелях. Такси протащилось по Галлоу-гейту, потом миновало рынок. Агнес никогда еще не видела его таким пустым. Обычно он кишел людьми, пришедшими за ежедневными покупками, новыми занавесками, выбирающими мясо получше или рыбу к пятнице. Сейчас рынок представлял собой кладбище пустых столов и ящиков для фруктов. «Так куда мы едем? Я, видишь ли, свои сомнения оставила дома?» Он сердито смотрел на нее в зеркало. «Мы же договорились. Мы сказали, с чистого листа». Агнес чувствовала, как горячие головки детей зарываются в ее бока. «Да, но не все так просто». Но ты же говорила». «Ну да». Агнес отвернулась к окну. Она все еще чувствовала на себе его пристальный взгляд в зеркале. Она бы предпочла, чтобы он следил за дорогой. Я не смогла это сделать. Он посмотрел на детей, облаченных в их лучшие дорогие старомодные воскресные костюмчики, надетые в первый раз, купленные для бегства среди ночи. Он подумал обо всей их одежке, аккуратно уложенной в чемоданы. «Да, но ты даже и не попыталась, верно?» Она уставилась в его затылок. — Не все мы можем быть так бессердечны, как ты, Шак. Взрыв гнева охватил его, и он ударил по тормозам. Все четверо резко клюнули головой вперед, а дети принялись недовольно бурчать. — И ты спрашиваешь, хули это я опоздал? Капельки слюны брызнули на зеркало заднего вида, засверкали на стекле. — Опоздал я потому, что должен был попрощаться с четырьмя плачущими детишками, нахуй, бля! — Он провел тыльной стороной ладони по мокрым губам. «Я уж не говорю о жене, которая грозила отравить себя их газом. Сказала мне, что если я уйду, она включит духовку, но поджигать газ не будет». Такси, взвизгнув покрышками, тронулось с места. Дальше они ехали молча, обгоняя пустые ночные автобусы, урчащие своими моторами, провожали глазами темные окна холодных домов. Когда он снова заговорил, Его голос звучал спокойнее. «Ты когда-нибудь пробовала уходить из дома, когда вся твоя грёбаная семейка впилась в тебя, словно рыболовными крючками, а? Ты знаешь, сколько времени нужно, чтобы освободиться от четырёх визжащих малышей, ухвативших тебя за ноги, чтобы раскидать их по коридору и закрыть дверь, прищемляя их пальчики?» Он посмотрел на неё в зеркало ледяным взглядом. «Нет, ты не знаешь, что это такое». «Просто говоришь твоему покорному слуге, чтобы он приехал за тобой, а потом ты выходишь из дома с чемоданами, будто мы на денек в Милпорт собрались». Она трезвела понемногу, сидела, уставившись в окно, стараясь не думать о следе, которые они оставляют за собой, о детях без отца и об отце без детей. Она представляла себе это в виде шлейфа вязких соленых слез, который тащится за чёрным такси. К этому времени её возбуждение прошло. Когда они в третий раз проехали под железным, железнодорожным мостом в Тронгейте, начался рассвет, и на рынке стали разгружать фургоны со свежей рыбой. Агнес смотрела на женщин, столпившихся на автобусной остановке, на уборщиц, готовящихся наводить порядок в больших офисах в центре города с утра пораньше. «Мы можем поехать в новую квартиру моей мамы», — пробормотала она наконец. «Остановимся там, пока не найдем собственное жилье». Все прошедшие годы Агнес не хотела думать о той ночи, потому что воспоминание заставляло ее чувствовать себя дурой. А теперь она снова укладывала вещи в чемоданы католика. Парчевые чемоданы, которые уносили ее отсюда — были теми же самыми чемоданами, которые принесли ее сюда, в дом матери. Она посмотрела на зеленые чемоданы и разорвала пополам свою старую бирку с фамилией МакГоуэн. Когда Агнес ушла от католика, Брендон МакГоуэн пытался поступать с ней по-человечески. Даже после того, как она улизнула посреди ночи, он нашел ее у матери, пообещал многое изменить, если она вернется к нему. Агнес стояла там, в тени высотки, сложив руки на груди, и слушала, как ее муж предлагает ради нее полностью измениться до такой степени, что родная мать его не узнает. Когда ему стало ясно, что она к нему не вернется, он попросил приходского священника поговорить с Вулли и Лизи, чтобы они принудили ее вернуться. Агнес ничего не хотела слушать. Она не собиралась возвращаться к жизни, которую она знала от и до. Следующие три года Брендон МакГоуэн каждый четверг присылал деньги, а каждую субботу забирал детей к себе. Последнее воспоминание, которое у Кэтрин сохранилось об отце, они сидят в кафе Костылане, и Брендон салфеткой вытирает ванильное мороженое с лица Лика. Агнес намеренно одела их в лучшие одежды, и пожилая дама с жемчугами на шее и в ушах похвалила брендона Опрятный внешний вид и хорошие манеры детей привели ее в восторг. Женщина наклонилась к Кэтрин и спросила хорошенькую девочку, как ее зовут. И маленькая девочка, голосом чистым, как звон соборного колокольчика, ответила «Кэтрин Бэйн». Брендон извинился, сказал, что ему нужно отойти на минуту. Он протиснулся между группками счастливых семей к туалету, потом развернулся и исчез на улице. Кэтрин не знала, сколько времени просидели они там вдвоем, но Лик доел свое мороженое, потом ее, а потом макал палец в растаявшие остатки на донышке стеклянной креманки в форме ракушки. Добрый католик сделал все, что мог, чтобы удержать свою беспокойную жену. Она убежала от него, а он наступил на собственную гордость и просил ее вернуться. Она с ним развелась, а он опять наступил на свою гордость и считал своей священной обязанностью проводить время с детьми. Потом она дала им протестантскую фамилию, и они, как ягнята, отбившиеся от стада, оказались помеченными нестираемой маркировкой другого. Через это перешагнуть он не мог. Теперь, тринадцать лет спустя, Лик и Кэтрин, встретив отца случайно в толпе, не узнали бы его. Агнес с трудом сдерживалась, чтобы не дергать каждую минуту ручки парчевых чемоданов. Она снова упаковала свои вопросы и сомнения в католические чемоданы и понуро понесла их в такси. Теперь черная машина казалась Агнес катафалком. Вулли не сказал ей ни слова, помогая заносить детскую одежду в ржавый лифт. Лиззи стояла над большой суповой кастрюлей на кухне и ломала свои огрубившие руки, опустив их на передник. Мать подвинулась, и Агнес в этот момент увидела, что газ не включен. Лик и Кэтрин просидели всю ночь на своих кроватях, разговаривая о зловещем развороте их жизни. Агнес слышала их негромкое бормотание за стеной. Лиззи в начале недели подошла к ней и сказала, что дети попросили у нее разрешения остаться. Она умоляла Агнес дать Лику возможность окончить школу, а Кэтрин позволить жить ближе к работе. В день переезда Агнес заметила, что Лика все утро не было. Улизнул в какую-то свою нору с карандашами и секретными альбомами. Кэтрин унимала дрожащую губу и покорно помогала матери собираться. Лизи все утро тискала шаги и нашептывала в его бледную шейку молитвы о благополучном возвращении. Агнес наблюдала за Ликом, когда тому казалось, что его никто не видит, а он опять умолял бабушку разрешить ему остаться. Обещал быть поймальчиком. «Хорошо себя вести». Агнес порадовалась, когда Лиззи мягко отказала ему. «Нет, Александр, твой дом там, где твоя мамочка». Когда начался дождь, погрузили последнее, что оставалось. Два красных кожаных чемодана Шага. Только после того, как их уложили, Агнес призналась себе, что пришло время ехать. Лиззи и Вулли стояли под дождем, серые и неподвижные, как многоэтажка за их спинами. Прощание было формальным и холодным. Лизе не допустила бы никаких сцен на публике. Трещина в фасаде может расшириться, и Агнес понятия не имела, какой поток хлынет оттуда, а потому они делали вид, что беспокоятся о чайниках и чистых полотенцах. Агнес села на заднее сиденье, втиснув шаги себе между коленей. Лик и Кэтрин сели по бокам, обложенные коробками. Их бедра прижимались к ее. Она выгладила всю их одежду, потратила время, чтобы накрахмалить рабочую блузу Кэтрин, выбрала из каталога блейзер для шаги. Она отбелила свои вставные зубы, покрасила волосы в цвет чуть темнее черного, ближе к глубокому темно-синему оттенку. Этим утром Агнес наклонила вперед голову и спросила Кэтрин, что та думает о ее новой туши. Ресницы были так густо накрашены, что, казалось, глаза Агнес вот-вот слипнутся и она неожиданно заснет. Теперь, когда такси вырулило на главную дорогу, Агнес демонстративно обернулась, скорбно помахала в заднее стекло и моргнула, надолго прикрыв тяжелые веки. Она подумала, что в этом есть какой-то киношный шик. Она словно стала звездой на собственном дневном спектакле. Такси протарахтела по Спрингберн-Роуд, мимо пустого железнодорожного завода Сент-Ролокс, И Агнес только тогда повернула голову обратно. Она перебирала, словно четкие, пустые доводы в пользу того или иного объяснения, почему реализует план Шанга. Но сколько она не пыталась ими укрепить себя, ей все это казалось дурацкими фантазиями влюбленной девчонки в два раза моложе ее. Агнес стерла подушечки пальцев, подсчитывая количество собственных глупостей, возможность украсить и содержать в порядке собственный дом, сад для детей и... «Мир и покой ради их брака?» Она копнула глубже. «Есть шанс, что жизнь наладится, — надеялась она, — когда он будет подальше от своих женщин». Окна в машине запотели, и Шагги нарисовал печальную мордочку на конденсате. Лик одним движением большого пальца превратил мордочку в стоячий член, а потом плюхнулся на сиденье. Агнес стерла рисунок, унизанный кольцами рукой, И сквозь чистое стекло увидела, что они, запрован милом, проезжают мимо больших голубых газгольдеров, сторожащих северо-восточные ворота Глазга. Они очень долго ехали молча. Наконец такси остановилось на светофоре, и Шак опустил стеклянную перегородку, чтобы сообщить им, что они почти приехали. Он снова поднял стекло, и Агнес задумалась, почему он это делает. То ли по привычке, то ли по каким-то своим соображениям. Она вспомнила времена, когда он ухаживал за ней. Тогда перегородка постоянно была опущена, а он пытался обаять ее своей болтовней. Он подавался назад и постукивал своим масонским кольцом о перегородку. Она видела белую полоску на том пальце левой руки, где должно быть обручальное кольцо. Воздух в салоне стоял тяжелый от его терпкого соснового лосьона после бритья и геля для волос. В будни в салоне воняло, окна запотевали, пока они занимались любовью. Она вспомнила о счастливых часах, когда они припарковались под Андерстонским мостом. Счастливые часы до того, как они по-настоящему узнали друг друга. Агнес смотрела на заросшие травой палисадники и одноэтажные домики, пытаясь вернуть былое воодушевление, но это было сродни попыткам разжечь костер из сырого дерева. Существовала некая граница, за которой дома переходили из разряда принадлежащих муниципалитету в разряд выкупленных. Шаг со скрипом опустил разделительное стекло. «Ты посмотри на эти садики, а!» Домики были прекрасны, с розами и гвоздиками, улыбающимися статуэтками за окнами с двойными рамами. Они проехали чуть дальше, здесь дома возвышались над ними в насыпном тупике вылизанном участке земли, приподнятом над шумом проезжей части. Перед каждым частным домом располагался сад с подъездной дорожкой, машиной, а иногда и двумя. Агнес поймала взгляд шага в зеркале. В нем было столько любви, сколько она давно не видела. «Если тебе нравится это, подожди, еще и не такое увидишь». Джо сказал, это похоже на счастливую маленькую деревеньку, настоящий семейный уголок, где все друг друга знают. Лучшее место для жизни не придумаешь!» Лик и Кэтрин обменялись ехидными взглядами. Агнес обхватила рукой их колени и сжала в строгом предупреждении. Шаг, перекрикивая орёв дизельного двигателя и наклоняясь к проёму в стекле, сообщил. «Это рядом с каменноугольной шахтой, и все мужики там работают. Жалование такое высокое, что женщинам даже из дома выходить не надо». Джо сказал, что все их дети ходили в одну школу. «Повезло, Шаги!» «Спустится с небес на землю, найдет ровесников для игр». Его глаза искрили счастьем. Он был доволен тем, как у него хорошо все устроилось. Агнес наблюдала, как он поглаживает свои усы. «Тут, значит, пабов никаких нет. Сухота, если не считать шахтерского клуба». «Что, не единого?» — подалась вперед Агнес. «Угу. А чтоб в клуб попасть, нужно быть шахтером. Или его женой». Агнес почувствовала, как у нее вспотела спина. «А как ты собирался развлекаться?» Но Шак не слушал ее. «Вот оно!» — возбужденно прокричал он, показывая на поворот дороги. Такси накренилось, когда Агнес и дети подались к окну, чтобы увидеть поворот, за которым начнется их новая жизнь. На повороте расположилась пустая заправочная станция, где на широкой бетонированной площадке стояла одна колонка для бензина и одна для дизельного топлива. Шаг притормозил и свернул на ближайшую улицу. Агнес рылась в своей кожаной сумочке, бренча маркерами для игры в бинго и жестянками с мятными леденцами. Она вытащила тюбик кроваво-красной помады и подкрасила губы. Заранее поднеся руку к лицу, она украдкой сунула в рот голубую таблетку, раскусила ее пополам и проглотила в сухую. Заметила это только Кэтрин. Дочь видела, как мать надула губы и тщательно вытерла их уголки. Потом Агнес нагнулась и поправила пряжки на своих высоких черных туфлях, длинными накрашенными ногтями разгладила шерстяную юбку и сняла с нее прилипшие пушинки от ее розового ангорского джемпера. Кэтрин прищурилась. «Как так получилось, что ты не одета для переезда?» «Ну, есть переезды, а есть смена места». Агнес плюнула на свою расческу, прошлась ею по волосам Шанги. Он принялся извиваться, но она обхватила его за плечи и причесывала, пока волосы не легли ровными рядами, между которыми просматривались розовые полоски его кожи. «Да, ну и как я тебе?» спросил Лик, растрепав волосы у себя на голове. Его большой палец на ноге разорвал шов белых кет, теперь из дырки торчал грязный носок. Агнес вздохнула. Если кто-нибудь спросит, то ты грузчик. Они опустили окна в машине до упора, и порывистый ветерок наполнил салон запахами свежескошенной травы и диких колокольчиков. Под яркими зелеными красками виднелся темно-коричневый цвет неухоженных полей, холмы коровьих лепешек и темные места у корней влажных деревьев. Отделанные бисером рукава розового ангорского джемпера Агнес трепыхались на ветру, Она вся мерцала, как кролик, обвешанный стразами. Шагги протянул руку и провел пальцами по стеклянным бусинкам. Приоткрытый рот его матери искривила широкая улыбка с выставленными на показ белыми зубами, словно ее кто-то фотографировал. Ее можно было бы назвать счастливой, если бы ее глаза все время не искали с тревогой глаз Шага в зеркале заднего вида. Шагги сидел, играя с ее рукавом, и видел, как сомкнулись ее зубы и заходили ходуном желваки. Дорога опять сузилась, последние ухоженные садики окончательно скрылись из виду. Они проехали мимо островка мертвых тисов, и по обеим сторонам возникло плоское заболоченное пространство. Бесконечную пустоту разнообразили небольшие коричневые бугорки и колочки кустарников и колючего дрока. Грязные медные ручьи змеились по открытым полям, и дикая коричневая трава росла по обе стороны оград, пытаясь предъявить свои права на изрытую глубокими кольями Пит-Роуд. Сама дорога была покрыта слоем угольной пыли, в которой колеса оставляли следы, будто на негативе свежевыпавшего снега. Такси, сотрясаясь на выбоинах, неторопливо повернуло, вдали простиралось море громадных черных насыпей, Холмов, выглядевших так, будто жизнь в них выжжена дотла. Они закрывали линию горизонта, а за ними не было ничего, словно такси добралось до края земли. На выжженные холмы падали отблески солнечных лучей, а ветер сдувал с вершин черные вихрящиеся клубы, точно с гигантских куч пыли, которые вытряхнули из пылесоса. Вскоре в зеленовато-коричневом воздухе появился темный едкий привкус — Металлический и резкий, какой ощущается, когда притронешься языком к электродам севшей батарейки. Они сделали еще один поворот, и сломанная изгородь закончилась большой автомобильной парковкой. В конце парковки стояла высокая кирпичная стена со старыми железными воротами, закрытыми и запертыми на навесной замок с цепью. Будка охранника у ворот наклонилась под странным углом, а ее крыша густо заросла сорняками. Шахта была закрыта. На фанерном ограждении кто-то написал «Тори, идите нахуй». Казалось, что шахта закрыта навсегда. Напротив ворот стояло невысокое бетонное сооружение без окон. Из него выходили десятки мужчин, собирались мрачными группками на Петроут. Могло показаться, что эти люди выходят из церкви, но когда рычание дизеля приблизилось, они все как один повернулись. Шахтеры прервали разговоры и прищурились, чтобы получше рассмотреть такси. На всех были одинаковые черные спецовки, они держали большие янтарные кружки и покуривали сигареты. У шахтеров были умытые лица и розовые руки, которые словно забыли о работе. Кроме этих людей, ничего чистого на протяжении нескольких миль не встречалось. И в этом, казалось, было что-то ущербное. Шахтеры неохотно расступились и пропустили машину. Лик смотрел на них, они смотрели на Лика. У него засосало под ложечкой. У всех мужчин был взгляд его матери. Поселок возник перед ними неожиданно. Узкая пыльная дорога впереди резко упиралась в склон невысокого коричневого холма. Каждая из трех или четырех маленьких улочек, из которых и состоял поселок, горизонтально ответвлялась от главной дороги. Дома с пологими крышами, квадратные и приземистые, стояли тесными рядами. Перед каждым домом невыразительные садики под одну гребенку. Каждый садик рассечен идентичными белыми бельевыми веревками, натянутыми на серые столбы. Поселок здесь окружало торфяное болото, а на востоке землю в поисках угля разрывали, и она почернела, Стала бесплодной. «Это оно и есть?» Спросила она. Шаг не смог ответить. По его сутулившимся плечам она поняла, что и его сердце упало. Задние зубы Агнес были стерты в порошок. Подъезжая к невысокому холму, они увидели невзрачную католическую церквушку и группку женщин в домашних халатах. Шаг покрутил головой в поисках указателей и резко свернул вправо. На этой улице ровными рядами стояли скромные двухэтажные дома на четыре семьи. Это были самые жалкие и невзрачные дома, какие доводилось видеть Агнес. Окна большие, но тонкие. Такие легко выпускают тепло и легко впускают холод. Из дымоходов по всей улице в небо уходили черные клубы дыма. В домах даже в теплый летний день стоял невыносимый холод. Миновав еще несколько домов, Шак остановил машину. Он подался вперед над баранкой, чтобы получше разглядеть здание. На улице они почти не увидели припаркованных машин, а те, что стояли, явно были не на ходу. Шак отвлекся, и Агна с тем временем принялась рыться в своей черной кожаной сумке. «Вы трое держите рот на замке, ясно?» – прошипела она. Она опустила голову во вместительную сумку и, и чуть наклонила ее к лицу. Дети видели, как пульсировали мышцы на ее горле, когда она сделала несколько больших глотков из спрятанной внутри банки теплого лагера. Агнес вытащила голову из сумки, лагер смыл помаду с ее верхней губы, и она протяжно взмахнула ресницами под слоями потраченной в пустую туши. «Какая сраная дыра!» неразборчиво проговорила она. «А я-то хорошо оделась ради этого».